Глава 10 Эдуард Хиль в роли ведущего программы «Голос» смотрелся непривычно, но это временное явление. Постепенно выводим Эдуарда Анатольевича из группы «Хватит, два года как заведенный по сцене скакал, пора и на заслуженную творческую пенсию, в телевизор, кино и внутренний музыкальный рынок. С его коренным репертуаром по сцене скакать не надо. К счастью, этим непривычные элементы и ограничивались. Каким я ставил дом судоплатовых, таким по возвращении его и нашел. На гу-гу! Сидящий на моих коленях Сашка потянулся к машинке модельки. Вот и пригодилась моя коллекция. И Виталина помогла сыну, подняв машинку с пола. Сашка тут же принялся использовать меня в качестве дороги. А я продолжил. Короче. Капиталистические элиты в своем нежелании видеть очевидное готовы пойти на все. Бесит страшно. В глотку придурком вцепиться готов. — Может, и будет такая возможность, — улыбнулась жена. — Не будет, — вздохнул я. — Максимум под суд пойдут, но это даже не в эту пятилетку. Да и фиг с ним. Взбодрился, отдал сына жене, поцеловал ее и Сашку и поднялся с дивана. На работу пора. — Я тебя там собрала, — сказала Вилочка в сторону кухни. — Спасибо, — обрадовался я и пошел собираться. столовые это хорошо, но домашнюю стряпню заменить невозможно. По дороге на выход заглянул к маме. Уже не спит. К ней с самого утра пришла Настя, которая жена Магомоева. Благополучно подарив этому миру крепкого мальчугана, Настя устроилась на полный рабочий день управляющим сети фабрик и бутиков. Уже больше десятка точек открыли в тех местах, где народ может все платить странные деньги за шмот. Мама при всех ее несомненных достоинствах бизнес не тянет. Она у меня умница и героиня социалистического труда. Недавно весельку получила. Но где швейное дело и где международная бухгалтерия и логистика? В мамином кабинете тоже работал телевизор, около которого в обнимку с большим плюшевым чебурашкой сидела одетая в пижамку с пчелками Аленка. Голос сменился продозом погоды, и сестренка ткнула пальцем в экран. — Эта тетенька выбирает погоду! Зачем она выбирает дождь? Прыснув, я оставил объяснение дамам и покинул дом. По пути в Москву слушали новости по радио. Первое, аман и Ленон, организовали на Аляске гонки на собачьих упряжках. В основном Леннон, понятное дело. Он-то гражданин США. Но Амаанна но вскоре такое же гражданство примет. И американцы стараются сделать так, чтобы наша гласистая якутка прочно вросла в капиталистический мир. На здоровье. Нам высокоранговый агент влияния не навредит. Вторая новость. Подготовка к первому настоящему старообрядческому собору. Приводит много иностранных граждан, исповедующих старое православие, и под это дело партии правительства, в моем лице, а, решили провести в Москве пачку этнических карнавалов. Традиционный костюм в Союзе уважают. В них мы наденем аниматоров и волонтеров, которые будут угощать народ всякими кульвяками и ватрушками. Сейчас до комсомола доберусь, и к послеобеденному совещанию как раз успею план набросать, который мы на совещании единогласно примем. Новость третья, мне знакомая. Магомаев навсегда переехала из Монако в Москву. Тамошний особняк, как и планировалось, переделали в курорт для победителей детских и юношеских олимпиад. Вместимость там маленькая, поэтому в Монте-Карло отдыхают только лучшие из лучших, чувствуя тем самым заботу Родины об их умненьких головках. Вытащенный мной из Орленка мальчик-аутист, например, в первую смену попал и теперь решает задачки под пальмами. Сам Муслим Магомедович поселился в древолюционном осовнике в черте города, ездит на уникальном, специально для него сваренном членовозе на основе газика. Пуля непробиваемый, мы свою главную звезду бережем. И ценим. В честь него назовут скоро открывающуюся станцию метро. В честь него уже назвали улицу, и не потешную, как в Потемкинской деревне, а нормальную, московскую. Новость четвертая. Для меня оказалась неинтересной. Угодивших в жалужники граждан Союза на днях наградят медалями за отвагу. Так-то нарушение регламента, но специальный указ это дело исправит. Мне обломится медаль за отличную службу по охране общественного порядка. Нос не дорос. Героя Советского Союза получать. От немцев под конец записи и передачи какой-то хмырь приперся, на камеру вручил... Мне обломился орден за заслуги перед Федеративной Республикой Германии, пятой степени, большой крест заслуг со звездой. Хорошо, что лучшим другом немецкого народа, как одного известного главу Старопольского края, где он настолько хорошо справляется со своими обязанностями, что переводить его на повышение рука не поднимается. Не на кого такое важное направление бросить, Михаил Сергеевич. Новость пятая. Относительно честный отчет об уборке урожая. Компании почти закончились, неурожай поразил ряд территорий, но это компенсируется запасами и рекордными урожаями в других местах. Также, опосредованно, недород хлебов сглаживает буйно выросшее за последнюю пару лет животноводство. Потребление мяса выросло на 20% по сравнению с 1971 и таким неплохим годом. Короче, золото на зерно менять не придется. И даже наоборот. Можно сбыть излишки капиталистам за тот же самый драк металл. Потому что в Европе тоже не урожай зерновых. И от этого цены сильно выросли. Фиговый европейцам. И нефть им приходится дорогую покупать, и зерновые. Выход прост. Просто сделай себе социализм, хренов буржуй, и все будет хорошо. Не сделают, конечно продолжат торговаться с тоскующим из-за экономического кризиса от населения. Новость шестая, изложенная лично голосом деда Юры, оказалась страшной. У нас кончаются деньги. Физически монетарную массу печатать приходится. Поэтому, как бы печально ни было, в нашей стране нынче появляется такая неприятная вещь, как инфляция. Целевой показатель 2 – 2% в год. Гурчать народ будет, но никуда не денешься. Нужна инфляция для здоровой экономики. А учитывая, что зарплаты ежегодно растут больше, чем на упомянутые 2%, проблемы это не станет. Мы же не капиталисты, у которых зарплаты и инфляцию вынуждены догонять. Все время опаздывая, создавая классическую иллюстрацию, подвешенной перед ослом морковки. У нас сначала зарплата поднимается, а потом цена. Эх, будет вражеской пропаганде раздолье. Отсутствие инфляции и твердые, порой буквально вывитые в чугуне, государственные цены — это наши серинг-фичи. Но нам нынче на визге с Запада настолько плевать, что даже как-то жалко их. Стараются, поливают нас как могут, а толку нет. Новость седьмая заставила меня довольно потереть руки. Вторую неделю в западных газетах появляются статьи о случайно найденных, никак не связанных между собой гражданами, материалах со схожим содержанием. Материалы представляют собой наукообразное описание необычных и необъяснимых явлений, изучение которых занимается структура, названная SCP Foundation. Наша редакция предполагает, что данные материалы являются качественно исполненной подделкой, призванной отвлечь капиталистических рабочих и крестьян от реальных проблем. Недоверие к собственной власти среди американских граждан растет все больше. Народ возмущен неспособностью капиталистического правительства обратить внимание на внутренние проблемы, главной из которых является длящийся второй год Экономический кризис, вызванный проблемами в сельскохозяйственной, рыболовной и прочих критически важных сферах. Ныне к этим так и нерешенным проблемам добавились рост цен на нефть и продукты нефтепереработки и резко увеличившийся уровень преступности. Загнанный в угол и брошенный на произвол судьбы народ, ничего хорошего от государственных структур не ждет и вынужден браться за оружие и нарушать закон. Что ж, капиталисты способны извлечь выгоду из этого. Еще до конца этого года нанятые американским правительством подрядчики сдадут в эксплуатацию два новых тюремных комплекса вместимостью до 25 тысяч заключенных каждое. Наконец-то СЦП было замечено. Теперь посмотрим, приведет ли это к чему-нибудь. Или побухтят да разойдутся. Восьмая новость меня немного расстроила. Хорошо начавшись два года назад, бурение кольской сверхглубокой скважины временно прервалось. Бур великолепно чувствовал себя, проходя через однородные прочные граниты, но уперся в слоистые породы. При прохождении через них ствол скважины начал осыпаться и образовывать каверны. Короче, бур заклинила осыпавшейся породой, и при попытке его подъема головка оборвалась. Теперь обломок зацементируют, а скважину продолжат бурить с отклонением. Могу ли я как-то помочь? Ну, конечно же нет, но причастность к масштабному исследовательскому проекту чувствовать нравится. Надо будет как-нибудь съездить на одну из сверхглубоких с камерой, пообщаться с геологами. — Во работа, а? — спросил я сидящего за баранкой Михаила Сергеевича. — Два года смотреть, как бур потихонечку вглубь земли проникает. — Это еще что? По плану там бурить и бурить, и кое-кто на Кольскую сверхглубокую успеет распределиться, вырасти над собой профессионально и уйти на заслуженную пенсию, а бур так бурить и будет. Покивав. Услышал и принял к сведению, как вешник припарковался у здания комсомольской канцелярии и спросил, глядя на меня в зеркало заднего вида. — На свадьбу-то придешь? — Эх, молодежь, сядь у быстро. — Конечно. Покинув машину, прошелся по парковке и вошел в канцелярию, получив в лицо заряд аплодисментов от надбившегося вестибюль народа. Советские граждане в массе своей политически грамотные, а в канцелярии тем более. Новости смотрели, слушали и читали, а теперь хотят подробностей из первых рук. На их изложение ушло полчаса, особенно упирал на то, какой бардак ФРГ царит. Молодежная банды, экстремисты всех мастей, утратившая мужественность и чувство долга полиция и ловко прикидывающийся к канцлер в качестве вишенки на торте. Не отказал себе в удовольствии напомнить гражданам об операции по краже продуктов жизнедеятельности Сережки Ткачева. Кровавый инфоповод напрочь эту позорную страницу в истории БНД перебил. Товарищи и я разошлись в хорошем настроении, и я отправился в свой кабинет. Здесь тоже ничего не изменилось. Как висели портреты Маркса и Ленина, деда я лично снял в качестве легкого юродства, так и висят. Как тарабанил секретарь по клавиатуре, так и тарабанит. На рабочем столе, помимо стандартной, требующей внимания корреспонденции, нашлись две неподписанные папочки. Пойманы исполичным Паричным Любодеи, начали стучать. Внимательно прочитав, внес в большой план по снятию с должности товарища Тяжельникова парочку корректив. И пошел включать чайник. Все, работа на сегодня закончилась. Может, все это, вот это начальство много работает? Это миф?